Глава вторая. Торжественная процессия, состоящая из десятка людей в пышных, но изрядно запыленных одеждах, остановилась перед распахнутыми воротами, дружелюбно приглашавшими путников в Киев. Иаков Бен Ильезер с интересом разглядывал срубленные из дерева грандиозные сооружения, уходящие вверх на два яруса, каждой высотой в четыре человеческих роста. Шея хрустнула от сильно запрокинутой головы в попытке разглядеть деревянную башню, сурово оскалившуюся бойницами. Ругательство замерло во рту, сдерживаемое природным благочестием. «Вы что-то сказали?» Марсаул с любопытством посмотрел на проглотившего ругательство спутника. «Нет, ничего». Иаков направил лошадь в ворота внушительной ширины, через которые одновременно могли проехать четыре, а то и пять телег. Он с удивлением смотрел на проходящих мимо людей, абсолютно равнодушных к чужестранцам. Их реакция на новое вызывала недоумение. Вокруг путников не собирались зеваки, не бегали дети, разглядывая непривычную одежду. Все было обыденно и спокойно. «Нам нужно найти купеческий квартал», «Кажется, его называют здесь Козар», — произнес приблизившийся вплотную к бен эзеру Марсаул, дохнув в лицо пожилому еврею ароматной смесью лука и порченных зубов. «Хорошо», — Иаков согласился со спутником, невольно отворачивая лицо. «Надеюсь, нас достойно примут братья-купцы и окажут посильную помощь». Иакову, несмотря на недовольство и возмущение, Рогданицкая община Ахина поручила доставить посланников могущественного кордовского сановника Хаздая Ибн Шафрута к хазарскому беку Иосифу. Мар Саул и Мар Иосиф, как и он сам, были подданными короля Аттона, а не кордовского халифа. Но выработанная веками и впитанная с молоком матери привычка помогать единоверцам не позволила отказать достопочтенному Хаздаю в его просьбе. На Иакова выбор пал потому, что он неоднократно бывал в стране русов и торговал с ними. Он с трудом, но все же понимал их язык, и поэтому легко мог провести посольство до Итиля через земли подконтрольные киевской княгине. Кроме того, в Киеве имелась обширная еврейская община, которая, как посчитали братья, непременно окажет помощь в столь нелегком переходе. Иаков не раз бывал в Казаре, но это было давно. Сейчас Киев смотрел на него незнакомыми домами и новыми улицами, вызывавшими растерянность. Выпрямив спину и принимая невозмутимый вид, Иаков попытался сообразить, в какую сторону им двигаться. Но, поняв тщетность своей попытки, стал разыскивать глазами человека, способного им помочь. Людей на улицах появлялось все больше. Начинался трудовой день. Иакову показалось достойной его внимания приличного вида женщина, судя по одежде, зажиточная горожанка, возможно, торговка, что было более близко к купеческой душе. Толстая старая лошадь, предоставленная ему для путешествия, послушно остановилась, позволяя спешиться. Иаков, изобразив на лице почтительную улыбку, направился к женщине, волоча под усцы, недовольную лишними шагами лошадь. Женщина, смущенно отводя глаза, все же с любопытством вслушивалась в нескладную речь еврея, пытавшегося спросить, как добраться до иудейского квартала. Наконец, разобравшись, в чем дело, приветливо заулыбалась, кивая головой, жестикулируя руками и произнося незнакомые для Иакова названия. Иаков, очарованный грациозными жестами, Засмотрелся на ярко-красные губы, из которых лились звуки мелодичного голоса, но не понял ни слова и попросил повторить сначала. Женщина с досадой махнула рукой, сказав, как показалось Иакову что-то обидное, и потянул его за рукав, собираясь, по всей видимости, показать дорогу. Лошадь Иакова натянула поводья, демонстрируя свое нежелание двигаться вперед. Иаков дернул устцы излишне резко и зло, боясь показаться в глазах женщины нескладным. Лошадь сдалась и нехотя зашагала, увлекая за собой остальную процессию. В пешем виде делегация стала привлекать к себе больше внимания. Иаков не любил повышенного интереса к своей персоне, потому нервничал. Зеваки останавливались и, ничуть не смущаясь, пристально разглядывали путников. Начала собираться толпа. — Вам не кажется, что мы привлекаем к себе излишнее внимание? — недовольно проворчал Марсаул через плечо Иакову, шагавшему впереди. — Не надо наступать на больную мозоль. — Можно подумать, я в восторге от столь пристального внимания. — Давайте станем невидимками и проблема решится. Иаков не любил, когда ему указывали на очевидные проблемы, не имеющие решения. — Может, нам помогут? и отгонят зевак эти достопочтенные рыцари?» Саул указал на находящихся неподалеку дружинников с изображениями воронов, украшавшими одежду. Иаков перехватил тяжелый взгляд пожилого мужчины, по всей видимости старшего, с подозрением осматривавшего их процессию. «Да-да, эти скорее помогут нам расстаться с головами, чем найти сородичей», — все больше злился Иаков. Он вздрогнул, инстинктивно втягивая голову в плечи от резкого рывка за широкие рукав кафтана. Шустрый мальчишка, бродяжные наружности, дергал Иакова с непостижимым неистовством, торопливо выкрикивая слова. Он говорил так быстро, что Иаков не успевал разобрать ни одного слова. Ничего не добившись, мальчишка оставил непонятливого иудея и направился к собравшейся толпе из нескольких десятков горожан. «Что ему было нужно?» — спросил Саул. Его голос звучал так нудно, что начинал вызывать у Иакова отвращение, которое примешивалось к устойчивому раздражению, несвойственному обычно спокойному еврею. «Почему ты считаешь, что я знаю обо всех желаниях этих прохожих? Наверное, я хотел милостыню попросить». Иаков еще раз взглянул вслед уходящему мальчишке, краем глаза заметив знакомый предмет — который тот прятал в складках одежды. Ступор, вызванный догадкой, упорно непризнаваемый рациональным умом торговца, сменился ужасом от осознания, что этот предмет — его расшитый золотом кошелек с немалой суммой, приготовленной на содержание посольства в дороге. Иаков услышал свой собственный голос, звучащий где-то далеко, как будто со стороны. «Держите вора!» Лошадь довольно фыркнула, чувствуя брошенные поводья. Иаков бежал, неуклюже переставляя ноги и путаясь в длинных полах тяжелого кафтана, обильно украшенного вышивкой, боясь растянуться на мостовой и оттого двигаясь нереально медленно. Малый, наоборот, мчался по улице со всех ног, ловко маневрируя между прохожими. Злость, досада... Отчаяние и безмерное горе выплеснулись в истошный вопль, брошенный в удаляющуюся спину мальчишки. «Держите его!» Помощь пришла с той стороны, откуда ее ждали меньше всего. Хмурый дружинник, недоверчиво всматривавшийся в их процессию пятью минутами ранее, ухватил мальчишку за край одежды. Малец вывернулся, оставляя в руках преследователя кафтан и теряя на бегу шапку. Всеобщий вздох ощутимо ударился в лицо Иосифа, сливаясь с его собственным. «Ах!» Роскошные волосы, освободившиеся от головного убора, превратили мальчишку в очаровательную девушку. Преследователя это нисколько не смутило. Он ловко ухватил беглянку за гриву, наматывая на кулак прядь за прядью. Девушка взвизгнула от боли, бронясь, как прожженный бродяга, и вырываясь. Дальнейшие события развивались стремительно, сопровождаемые дружным аханьем толпы. Раздался свист короткой сабли, больше похожий на длинный нож, находящийся в руке мужчины, выскочившего из гущи народа. Свист сменился криком дружинника, растерянно разглядывающего лежащие на мостовой пальцы с намотанными на них волосами, отсеченные острым клинком. Девушка благополучно скрылась между домами в узкой улочке, отходящей в сторону от центральной дороги. И это было именно то, что не должно было произойти ни при каких обстоятельствах. Иаков как во сне наблюдал за происходящим, уже не испытывая никаких эмоций. На помощь раненому поспешили товарищи, до этого исполнявшие пассивные роли зрителей. Нападавший попытался убежать, но воины ловко перекрыли ему все пути к отступлению. Мужчина покорно бросил саблю на дорогу, признавая себя побежденным и предпочитая сдачу дальнейшей борьбе. Дружинники скрутили ему руки за спиной, связывая их веревкой, не упустив возможности смачно ударить несколько раз между ребер. «Спокойнее!» осадил разошедшихся дружинников седоусый пожилой воин со шрамом на лице. Воевода разберется и примет правильное решение. Иакову показалось, что связанный мужчина, подгоняемый пинками, хитро подмигнул, но это не могло ему вернуть пропавший кошелек. Шустрая девица, переодетая мальчишкой, исчезла в недрах города, и шансов на ее поимку не было никаких. «Господа рыцари! Господа рыцари!» Иаков пытался остановить стражников. «Чего тебе?» Седоусый дружинник бегло глянул через плечо, демонстрируя, что не расположен к продолжительным разговорам. «Сбежавшая девушка украла у нас деньги!» Иаков вложил в эти слова все возможное почтение, но голос звучал скорее заискивающе. «Так ловите ее!» С усмешкой бросил дружинник, собираясь идти дальше. Но потом неожиданно спросил. «А что? Денег много было?» Иаков замялся, не зная, как ответить. «Ну, это смотря с чем сравнивать. Император или ваша княгиня скажут, что это незначительная сумма. Нищий скажет, что это очень много». «Не темнее!» — резким голосом прервал стражник. «Сто солидов!» — торопливо выпалил Иаков, проглатывая слова в смутной надежде, что стражник не расслышит. Седоусый переменился в лице. Его голос зазвучал заинтересованно и деловито. «Я думаю, мы примем все меры для поимки преступницы». В глазах стражника Иосиф прочитал то, из-за чего так неохотно озвучил пропавшую сумму. Корысть и жадность. Покорно кивнув головой, еврей побрел к оставленной процессии. — Что, наши дела так плохи, как выглядит твое лицо? — спросил хмурясь обычно молчаливый Мар Иосиф. Иаков, уважая невозмутимого еврея и предпочитая его суетливому Саулу, ответил как можно почтительней. — Нет, наши дела выглядят как совсем другое место, противоположное лицу. — Что? Как? — попытался уточнить наивный Марсаул. Саул. Именно так, как жопа, большая грязная еврейская жопа. Тон, которым произнес эти слова Иосиф, заставил замолчать всю процессию. Какие-то лица у них у всех похожие, отметил про себя Иаков, взглянув на спутников, которые медленно, словно на похоронах, продолжали путь к купеческому кварталу, подозрительно оглядывая попадавшихся навстречу людей. Пробуждение произошло быстро, как будто сна совсем не было, хотя ощущение хорошего отдыха наполняло тело. Рядом с кроватью стоял коницар, возвышаясь темным силуэтом на фоне окна, за которым первые лучи играли в прятки с утренним туманом. Все равно уже надо было вставать, поэтому появление земляка Пришлось, кстати. Ольга просыпалась рано и не любила, когда Будана, в обязанности которой входила помогать княгине с утренним туалетом, опаздывала. В зеркале отразилось слегка припухшее сосна лицо. Будана провела пальцем под глазом, тщетно пытаясь расправить ненужную морщинку. Потом неторопливо взяла деревянный гребень, не обращая внимания на конецара. «Рассказывай», — бросила через плечо Будана, и с удовольствием провела по волосам расческой, наслаждаясь их шелковистостью и густотой. «Вся как всегда с вами, бабами!» Коницар сморщился и покрутил головой, небрежно разминая затекшую шею. «Ты что, спал, что ли? Шея затекла!» Перебила воина Будана, стараясь вложить в голос металлические нотки начальника, часто слышимые в речи Ольги. «В общем, к мужику она бегала». Продолжил, как ни в чем не бывало, Коницар, игнорируя демонстрацию вышестоящего положения. «К кому, не знаю. Не удалось разглядеть. Зато хорошо разглядел другого». Коницар выдержал небольшую паузу, но Будана не стала его торопить, предпочитая спрятать разгоравшееся любопытство. За княжной следил человек из дружины Свенельда. Будана прекратила на минуту расчесывать волосы, пытаясь вспомнить малейшие намеки в дворцовой жизни на то, что Свенельд интересуется женой Святослава. Самим Святославом скорее да, чем нет. Молодой князь постоянно задирает воеводу, испытывая к нему неприязнь. Однако обитательницы терема Ольги до сих пор находились вне зоны интересов вездесущего воеводы. — А он узнал тебя? — Будана начала волноваться. Конфликт со Свенальдом не входил в ее планы. «Думаю, что узнал. Только это уже не важно». «Почему?» — автоматически спросила Будана, все еще обдумывая, как ей вести себя со Свенальдом. «Потому что он неожиданно умер». Будана вопросительно посмотрела на собеседника и, прекратив расчесываться, повернулась к нему лицом. Смутная догадка пронеслась в ее голове. «Да!» «Я его убил!» Фраза Каницара звучала вызывающе, подразумевая правильность совершенных действий. Мгновенно созревший в голове план оттеснил инстинктивное желание осадить дерзость Каницара. «Спасибо за службу!» Будана наотмашь хлопнула собеседника по груди, видя, как великан кривится от такого понебратства. Ей нравилось выводить его из себя, оставаясь безнаказанной. Клятва, вытребованная от Каницара князем Фаличи, делала этого воина ее рабом, и Бодана в полной мере хотела насладиться своей властью. — Ступай к себе и сделай вид, что хорошо выспался, пока твое отсутствие никто не заметил. Будана подтолкнула Каницара к выходу. С таким же успехом можно было толкать скалу. Ладони уперлись в бугры мышц, которые чувствовались даже сквозь одежду. Будане в глубине души нравился этот могучий воин, и оттого еще больше хотелось им помыкать, наслаждаясь сладким чувством власти. Мне не привыкать изображать бодрость после бессонной ночи, так что не волнуйся. Коницар позволил себя подтолкнуть к двери. Да и правда, на твоем каменном лице, кроме тупости, больше ничего не прочитаешь. Будана засмеялась закрывая за конецаром дверь и подпирая ее спиной, чтобы великан не смог войти обратно. Не хотелось смотреть на его обиженную физиономию. Скоро загудит дворец от проснувшихся обитателей. В ее распоряжении было немного времени, за которое ей хотелось слегка успокоиться перед встречей с княгиней от волнения, вызванного полученной информацией. Свенальд замер в нерешительности напротив двери в покое жены. Стремление увидеть власту наткнулось на невидимый барьер. Аромат соблазна, обычно царивший в ее покоях, вызывал боязнь ненужного влечения. Темно-коричневый сучок, напоминавший глаз животного, выделялся на фоне светлой двери, с любопытством наблюдая за колебаниями воеводы. Свенальд отвел взгляд в сторону и, все еще сомневаясь в правильности решения, потянул на себя дверь. Влажная ладонь прилипла к прохладной медной ручке, контрастируя с нахлынувшим жаром. Желание посоветоваться с женой победило болезненное смущение, заставляя сделать шаг на малознакомую территорию. Запах, наполнявший покои, был густым и терпким. Свенельд сморщил нос, еле сдерживаясь, чтобы не чихнуть. Нехитрые женские предметы, разложенные ровными линиями с маниакальной тщательностью, создавали впечатление комнаты, в которой никто не живет. Воевода редко заходил сюда и никогда не ночевал. Непонятное отторжение жены произошло после того, как она родила ему мертвого сына. Виноватый взгляд — Синее тельце в луже крови и бесстрастный голос знахаря, объясняющий, что жена больше не сможет иметь детей. Это событие сделало власту в глазах Свенальда непривлекательной. Исчез невидимый аромат, пьянящий мужчину в присутствии женской красоты. Она была по-прежнему прекрасна, она была готова делить с ним любовное ложе, но Свенельд упрямо предпочитал видеть в своей постели шлюх, которых забывал, еще не успев расстаться. Власта, стоящая к нему спиной, тут же повернулась, среагировав на слабый шорох открывающиеся двери. Уголки ярко-красных губ слегка приподнялись в еле заметном намеке улыбки. Свенельд остановился у входа, досадуя на робость сделать следующий шаг. «Я удивлена и рада», — ровным спокойным тоном произнесла жена, направляясь к воеводе. Ее рука едва коснулась плеча Свенольда. «Проходи, присаживайся». Воевода, наконец победивший неловкость, грузно опустился в кресло, обитое красной тканью. Хрупкое сиденье негромко скрипнуло, заполняя невольно возникшую тишину. Свенольд вновь почувствовал щекотание в носу и, не удержавшись, чихнул, далеко разбрызгивая слюни. «Чем у тебя тут пахнет?» Воевода перебил попытку пожелать здоровья. Власта пожала плечами, смущаясь от грозного тона мужа. «Мне ничем не пахнет. Ты пришел поговорить о запахах?» Власта пристально посмотрела в глаза мужу. «Говори. Я вижу, что тебя что-то беспокоит». Свенальд нахмурился, сдерживая нарастающий гнев, вызванный замечанием жены. Власта была права. Ему необходимо выговориться. «Сегодня произошло интересное событие, которое у меня вызывает двойственные чувства. Я не могу понять, чего больше, злости или любопытства». Свенальд сделал паузу, пытаясь разобраться в себе. Власта попыталась что-то сказать, но он остановил ее, подняв вверх руку. Власта покорно замолчала, и Свенальд продолжил. «Сегодня молодая княгиня не ночевала во дворце». «Почему это злит тебя?» Власта все же заговорила, выждав некоторое время. «Потому что мне это непонятно. Какова причина ночной отлучки? Какие у нее мотивы? Ночью значит тайна, а тайна значит с недобрым умыслом». «Теперь ясно твои любопытства. Власта выглядела абсолютно равнодушной, и это вновь разозлило Свенельда. «Ничего не ясно!» Резко перебил он жену. «Любопытно мне по другому поводу. Мне очень хочется разобраться, как я могу использовать это происшествие». «Ты послал за ней шпиона?» Власта -то тоже повысила голос. Воевода невольно поморщился, но стерпел выпад жены. «Конечно, послал. Но его до сих пор нет. Ты можешь что-нибудь предположить о Марфе? Я скоро буду у княгини, и еще не решил, докладывать ей об этом или нет». «Мне мало что известно о Марфе. Мы с ней не подруги. Ты же знаешь, что я не в числе фавориток княгини и бываю во дворце лишь по необходимости. Как-то не с руки мне прислуживать Ольге? Мой род древней, и будь в мире больше справедливости, Ольгу не допустили бы мыть мне ноги». В глазах власты горел бесовский огонек, которого опасался даже Свенальд. «И все же, как мне поступить?» Ты слишком заботишься о княжеском роде и целомудрии членов их семьи. Голос власты был наполнен такой уверенностью, что Свенольд невольно почувствовал себя ее подчиненным. Достаточно того, что ты обеспечиваешь их безопасность. Твой предок Оскольд правил этим городом, пока семейство Рюриковичей не захватило его. Ты больше, Ольги достоин быть князем на этой земле. Свенальд не возражал когда власта упрекала его в излишнем усердии ради того, чтобы снова и снова слышать слова о своем исключительном происхождении и своих неизмеримых достоинствах. Перед глазами возник образ княжеского трона, далекого и недостижимого. «Ты отлично знаешь, что дружина после смерти Игоря верна Ольге. Народ ей доволен, да и прочие князья на ее стороне». Любая моя попытка сменить власть в Киеве провалится. В твоих руках есть сильное оружие. У тебя на воспитании находится внук Ольги Ярополк. Привлеки его на свою сторону. Отрави его душу ядом ненависти к родственникам, и он приведет тебя, а вслед за тобой и люто, к власти». Свенельд вернулся к действительности при упоминании имени сына. «Только не про детей». Воеводе не хотелось поднимать больную тему. Он видел, что вся нежность Власты после охлаждения их чувств обрушилась, как лавина на детей. И если избалованная дочь его не волновала, то заласканный сын ему не нравился. Власта игнорировала замечание мужа, и он ничего не мог сделать. Эта женщина не подчинялась ему и в то же время была необходима, как воздух. «Нет?» «Именно про детей. Я хорошо представляю, с какой стороны можно нанести удар княгине. Она одинока и уже не молода, а ее сын Святослав никчемный и бесполезный. Да, он ловок, силен и смел, имеет шайку закадычных дружков, с которыми весело проводит время в бесчинствах, но его авторитет среди воевод и князей мизерный». А народ и вовсе терпеть не может за разгульный нрав, который доставляет ему немало хлопот и приносит порой существенный ущерб. Надеждой Ольги на достойное правление является только внук Ярополк. И у тебя, как наставника Ярополка, гораздо больше влияния на него, чем у матери или непутевого отца. «Я делаю, что могу, но мальчик часто общается с бабушкой», — Свенальд пожал плечами. «Женское влияние портит мужчин, и он слишком слаб, чтобы противостоять родственникам». Свенальд хотел, чтобы власта поняла, что под женским влиянием он подразумевает ее отношения с сыном. «Господин! Господин!» За дверями покоев власты раздались крики дружинников. «Вернулась лошадь разведчика! Без седока!» Свенальд торопливо вскочил, зацепив рукой медную миску, предназначенную для умывания. Вода плеснула на ногу, расплываясь подозрительным пятном. Негодование огненной волной плеснуло в лицо. Лошадь не могла вернуться без седока, если бы тот был жив. Убийство члена дружины Свенельда являлось неслыханной дерзостью. Дверь глухо ударила за спиной, отправленная на место резким сильным движением. «Блуда ко мне!» — бросил на ходу воевода и направился в свою комнату. «Что скажешь?» Свенальд, заметив взгляд своего слуги, украдкой брошенной на мокрые штаны, непроизвольно скривился. «Да?» Блуд посмотрел в потолок, делая вид, что не видит подозрительного пятна. «Что да?» разозлился воевода. «Говори по делу!» «Разведчика нет, и, судя по всему, уже не будет!» Блуд виновато вздохнул, произнося слова медленно, словно по принуждению. «Это тебе кухарка сказала!» Свенальд подошел вплотную к помощнику, пристально уставившись на макушку с зарождающейся плешью. «Лошадь!» Блуд часто захлопал глазами, стараясь смотреть воеводе в глаза. «Что?» — не понял Свенальд. «Лошадь не вернулась бы, если бы хозяин был жив!» «Ты чего бобнишь?» Воевода потерял смысл — в многочисленных звуках «бу», произнесенных в полголоса. «Лошадь! Она ведь хозяина не бросит! Это же не человек!» «Да понял я, уймись!» Свенальд перебил речь помощника, ставшую вдруг необычайно эмоциональной. «Ты хорошо знал этого разведчика?» «Это был Бакуня! Славный воин! Вы должны его помнить! Он...» «Я помню Бакуню!» Свенальд вновь повысил голос, воспринимая как оскорбление намек, что он плохо знает своих дружинников. «Он не мог потерять лошадь. Боюсь, мы не увидим его живым», — продолжил Блуд. «А ты не бойся! Лучше найди Бакуню! Если не живым, то мертвым!» «Марфа, кстати, тоже еще не вернулась». Блуд произнес это как что-то несущественное, стоя в полоборота, собираясь уходить. Свенельд остановил помощника жестом, переваривая последнюю новость. — Ищи обоих и приготовь-ка мне лошадь с сопровождением. Попробую кое-кого разговорить насчет Марфы. Блуд внимательно всматривался в задумчивые лицовые воды, словно пытаясь там найти ответы на заданные вопросы. — Чего пялишься? — рявкнул Свенальд, опасаясь, что продемонстрировал подчиненному лишние эмоции. Блуд, ничего не сказав, поспешно выскочил. Двери шумно хлопнули, приоткрывшись от удара. Улыбка удовлетворения пробежала по лицу воеводы вслед за раздавшимися с улицы криками. — Коня, воеводе! Чего двигаемся, как сонные траканы Бегом, я сказал! Везнич спал крепко и безмятежно. Он лежал на спине, широко раскинув руки. Голова съехала с подушки и неудобно наклонилась в сторону. Марфи невольно представилась, что когда оборотник проснется, его шея будет болеть. За окном, несмотря на раннее утро, деловитые переговоры людей смешивались со стуком и скрипом. Сквозь мутные пластинки слюды, вставленные в окно, различались фигуры собирающихся в дорогу постояльцев. Приоткрыв створку, девушка узнала одного из вчерашних спутников, запрягавшего лошадей. Настасья и бородатый всадник исчезли. События прошедшего дня всплыли в памяти. Пылкая прощальная речь везнича представлялась сегодня совсем по-другому. Боль от его слов, призывающих расстаться, смешивалась со страстью долгой разлуки и не позволяла понять смысл сказанного. Марфа провела по руке оборотника, запоминая ощущение вызываемая необычной бархатистостью кожи, чем-то похожей на кожу новорожденного ребенка. Сейчас, когда страсть и жажда любви отступили после безумной ночи, сказанное везничем казалось разумным и единственно правильным. Мужчина мог себе позволить иметь несколько женщин, но ее поведение наносило оскорбление Святославу. Марфи не хотелось даже тайно унижать мужа, всегда остававшегося для нее другом. Это раздвоение в жизни съедало ее изнутри, не позволяя быть счастливой. За наслаждением, испытываемым от близости с всегда стояла тень вины, придавая ярким краскам любви легкий оттенок грусти и отчаяния. Умиротворение, излучаемое милым лицом сына, Сияющим среди соломенных кудряшек волос сменялась тревогой за то, что тайное станет явным. Внимание и любовь Ольги, принимавшие самое активное участие в том, чтобы ее сын был счастлив, воспринимались как незаслуженный дар и вызывали чувство стыда. Везнич видел это и, понимая, что Марфа не в силах сделать свой выбор в чью-либо сторону, принял решение за нее. Девушка умыла лицо, стараясь не издавать лишних звуков. Поверхность воды в глубоком блюде отражала горечь, поселившуюся у нее в глазах. Марфи вдруг стало жалко себя и тех чувств, которых она лишалась. Плотно прижав руки к рту, девушка попыталась успокоить вырвавшееся всхлипывание. На какое-то мгновение ей это удалось. Но потом отчаянный звук плача прорвался сквозь плотно прижатые к губам пальцы и разорвал тишину, наполнявшую комнату. Марфа выскочила за дверь, не успев посмотреть, проснулся от ее рыданий Везнич или нет, и уже не сдерживаясь и ревя, как голодная корова, побежала к выходу. Ощущение, что Бог забыл о нем, преследовало Адальберта на протяжении последнего года. Вот и сейчас, отчетливо выговаривая заученный текст молитвы негромким, но твердым голосом, архиепископ не чувствовал благодати, нисходящей на него, как было еще совсем недавно. Сквозь узкое окно виднелось необычайно светлое, кажущееся божественно прозрачным утреннее небо. Да, определенно Господь оставил его, и Адальберт даже знал момент, когда это произошло. Небеса кричали, что это ошибка – принимать епископский сан и отправляться в землю Рогов с просветительской миссией, но архиепископ Вильгельм, наговорив огромное количество комплиментов, убедил, что только он, Адальберт, сможет посеять в душах дикарей семена благочестия. Милый сердцу тихий монастырь Сент-Максимин, где Бог общался с ним ежедневно, даря благодать своим присутствием в каждом предмете, вспоминался сейчас с болью и грустью. Он был счастлив, молясь в своей маленькой келье и возделывая грядки на монастырском огороде. Власть, свалившаяся на голову Адальберту после таинственной и необъяснимой смерти Лебутия, положенного Высокопреосвященством Адальгадом в первые епископы Ругов, раздавила его своей ответственностью. Скромность и миролюбие, бывшие благом в монастыре, теперь сделались проклятием новоиспеченного епископа. Он постоянно ощущал на себе насмешливые взгляды людей с неприкрытым любопытством разглядывавших монашеские одеяния, похожие, по их мнению, на женское платье. Еще больше насмешек вызывала его танзура, первое время сияющее от своей чистоты, а сейчас напоминающее жидкими волосами заброшенную пашню с редкими всходами сорняков. Все его призывы приобщаться к истинной вере заканчивались насмешками, больно ранившими самолюбие. и сам чувствовал, что Бог исчез из его проповедей, по какой-то причине покинув своего верного слугу. Епископ поднялся растирая онемевшие суставы. Небо молчало и сегодня, ответив на его молитву лишь затекшими ногами и стертыми коленями, слишком долго соприкасавшимися с досками пола. Необходимо было идти на прием к Ольге. Растеряв надежду хоть как-то донести слово Божье до упрямого народа, Адальберт еще сохранял слабые шансы повлиять на княгиню. Просила же она зачем-то от Тона прислать к ней епископа. «Вода для умывания, Ваше Преосвященство!» Высокий голос отца Капара прервал размышление от Альберта, вернув в реальность. Епископ посмотрел на излучающие радости лицо монаха, испытывая тайную зависть к способности своего слуги наслаждаться каждым моментом жизни, абсолютно не думая о прошедших горестях, и предстоящих трудностях. «Спасибо, отец Копар, Адальберт принял тазик из рук услужливого помощника, взглядом выпроваживая слугу за дверь. «Дальше я сам!» Епископу не хотелось, чтобы монахи миссии узнали о его растерянности и унынии. Копар попытался возразить. «Мне нетрудно, ваше преосвященство!» Но, уловив недовольство во взгляде епископа, поспешил извиниться, пятясь к выходу. Задержавшись на секунду в дверях, монах напомнил. «Братья в трапезной ожидают вашего благословения для приема пищи. Брат Левек приготовил отличную похлебку». Адальберт укоризненно посмотрел на Капара, давая понять, что замечания подобного рода недопустимы в адрес начальства. Монах улыбнулся, виновато потупил глаза, и вышел за дверь, не понимая, чем мог обидеть епископа. Адальберт провел увлажненными водой из тазика руками по лицу, прогоняя остатки сонливости. Чувство зависти к детской наивности брата Капара вызвало приступ ностальгии по тем временам, когда безграничная вера во Всевышнего привела его из роскошного дворца Аттона в суровую келью монастыря. Доверие и любовь короля – льстили молодому писарю, но жажда заслужить любовь Бога оказалась сильней. Но вся Необходимо прекратить предаваться унынию и не гневить Всевышнего совершением грехов. Подумав это, Адальберт распрямил плечи, глубоко вдохнул и, нацепив на лицо маску бодрого благочестия, направился в трапезную к монахам. Запах копченостей, стоящий в воздухе тесной комнатушки, заполненный гулом переговаривающихся братьев, аппетитно щекотал ноздри. Монахи мгновенно затихли, обнаружив присутствие Адальберта. Епископ занял свое место, посмотрел в тарелку, наполненную кашей и спроса, с редкими вкраплениями копченой свинины, затем поднял глаза к низкому темному потолку и произнес молитву, мысленно проклиная пищу, Выглядевшую так, будто ее уже один раз ели, в памяти всплывали шикарные обеды, которые могли себе позволить обитатели Сент-Максиминского монастыря в дни, не обремененные многочисленными постами. Массивные деревянные балки над головой вызывали ностальгию по бескрайней выси потолков Трирского собора святого Петра. Помещения, выделенные миссией Адальберта, свидетельствовало о не очень большом интересе княгини Ольги к его персоне. Обнадеживающее упорство, с которым русские послы добивались назначения в Киев епископа, исчезло сразу после прибытия. Известие о коронации от в императоры вызвало среди киевской верхушки вместо восхищения и уважения недоверие и сарказм. Здесь привыкли признавать лишь одного императора – «Царь градского Басилевса».